«Спросись у мамы», — ответил он. Я спросил, и она ответила, что я могу идти красить после того, как наберу еще одну корзину гороха. Урожай с огорода нынче убирали, как никогда прежде. К полудню там не осталось ни единого боба, ни единой горошины. И я вскоре вернулся к своей малярной работе в полном одиночестве. За вполне понятным исключением управления дорожным грейдером это была работа, которую я предпочел бы любым другим. Разница была в том, что я совсем не умел управлять грейдером. Потребуется много лет, прежде чем я этому научусь. А вот красить я уже научился. Понаблюдав за мексиканцами, я усвоил еще несколько приемов и улучшил технику работы. Теперь я клал краску очень тонким слоем, стараясь как можно больше выкрасить оставшимися двумя галлонами. В середине утра первая банка опустела. Мама и бабка были сейчас в кухне, промывали и консервировали овощи. Я не услышал, как сзади ко мне кто-то подошел. Но когда он кашлянул, чтобы привлечь мое внимание, я резко обернулся и уронил кисть. Это был мистер Летчер, весь мокрый и грязный снизу до пояса. Он был босиком, рубашка порвана. От своего дома до нашего Он, ясное дело, добирался пешком. «Где мистер Чандлер?» спросил он. Я не понял, какого именно Чандлера он имел в виду. Я поднял кисть и побежал к восточной стороне дома. И закричал, зовя отца, который тут же высунулся из зарослей гороха. Когда он увидел мистера Летчера рядом со мной, то тут же выпрямился. «Что случилось?» спросил он, поспешно направляясь к нам. Бабка услышала голоса, и тут же появилась на передней веранде, а за ней следом и мама. Одного взгляда на мистера Летчера было достаточно, чтобы понять, что у них что-то стряслось. «У нас дом уже заливает», — сказал он, не в силах посмотреть отцу прямо в глаза. «Нам надо оттуда убираться». Отец взглянул на меня, потом на женщин на веранде. Они уже вовсю соображали. «Вы нам не поможете?» — спросил мистер Летчер. «Нам ведь больше некуда податься». Мне показалось, что он сейчас заплачет, да я и сам был на грани слез. «Конечно, поможем», — сказала бабка, немедленно взяв ситуацию под свой контроль. С этого момента отец будет делать в точности то, что ему скажет его мать. И все остальные тоже. Она тут же послала меня найти папе. Он был в сарае, пытался занять себя работой, возился с аккумулятором нашего старенького трактора. Потом все собрались возле пикапа, чтобы выработать план действий. «К дому можно подъехать?» — спросил паппи. «Нет, сэр», — ответил мистер Лэтчер. «На нашей дороге воды по пояс. Она уже залила всю веранду, а в доме поднялась на шесть дюймов». «Я не мог себе представить всех летчеровских детишек в доме, на полфута залитом водой». «А как Либи и ребенок?» — спросила бабка, — «не в силах сдержать себя». «С Либи все в порядке», а ребенок заболел. «Нам лодка нужна», — сказал отец. «У джеттеров есть лодка. Стоит в заводе Коклберслав». «Он не станет возражать, если мы ее у него возьмем», — заметил папе. Мужчины несколько минут обсуждали будущую спасательную операцию. Как взять лодку, насколько далеко по дороге сможет пройти пикап, сколько поездок потребуется совершить. Что так и не было упомянуто, так это куда именно летчеры направятся после того, как их вывезут из дома. И опять бабка проявила свою власть.